Последний срок пребыванию у власти был бледным периодом в политической биографии Черчилля. Его стратегическая концепция, в основе которой лежала надежда ликвидировать социалистическую систему, к этому времени изжила себя. Черчиллю самому пришлось признать это и сделать соответствующие выводы. В 1957 году Черчилль писал, что возник новый совершенно немыслимый баланс сил. Баланс, который основывается на обладании средствами взаимного уничтожения. Советский Союз в сроки, которые Черчилль не мог предвидеть, создал в начале атомную бомбу, а затем водородную бомбу и сделал это значительно раньше, чем Англия. Таким образом, замысел Черчилля свести счеты с Советским Союзом, пока он не обладал ядерным оружием, не удался. Черчилль с большим уважением относился к крупнейшему английскому авторитету в области военной стратегии капитану Лидделгарду. В ряде статей Лидделгард, проанализировав стратегическое положение Англии в случае атомной войны, пришел к печальному выводу, что Англия явится ее первой жертвой и что ее ждет трагическая судьба. Черчилль вынужден был заключить что сейчас уже и речи не может быть о безоговорочной капитуляции Советского Союза, что в случае войны обе стороны окажутся в состоянии разорвать на мелкие части все человечество, включая самих себя. Обстановка в мире в те годы коренным образом изменилась, стало очевидным, что сложилось новое соотношение сил. И не один Черчилль в капиталистических странах искал новую стратегию и новую политику. В период, когда Черчилль терзался раздумьями на этот счет, было получено сообщение о смерти Сталина. Черчилль вел с ним в военные годы интенсивную переписку. В последний период войны и на выборах в парламент 1945 года любил ссылаться на то, что Сталин его лучший друг. Во время ялтинской конференции состоялся обед, на котором Черчилль произнес тост, как он сам писал на серьезную тему. Я возлагаю, сказал Черчилль, свои надежды на замечательного президента Соединенных Штатов и на маршала Сталина, которые, разбив на голову противника, поведут нас на борьбу против нищеты, беспорядков, хаоса, гнета. Черчилль говорил, что считает жизнь маршала Сталина драгоценнейшим сокровищем и шагает по земле с большой смелостью и надеждой, сознавая, что находится в дружеских и близких отношениях с великим человеком, слава которого прошла не только по всей России, но и по всему миру.